Глава третья. Наталья. Ранним утром Игорь, помощник Макара, отвез нас в клинику. Пока Диану осматривали и брали соответствующие анализы, я все думала, как бы поговорить с нашим доктором по поводу копии рецепта, который он без моего ведома выдал Маргарите. Говорить об этом пришлось бы в присутствии переводчика, не очень корректно. И потом Макар знает, так сказала Маргарита. Но стоит ли верить ее словам? Но даже если я спрошу у доктора про рецепт, что такого, он ведь выписал ей копию. И признаваться ведь, что новоиспечённая горе бабуля приобрела препараты на черном рынке. Нет, нет и нет. Ни за что я не потеряю такого доктора, который спас мою малышку. Да и проблемы Макару создавать совсем не хочется. Так как он сразу же мне ответит тем же и лишит возможности жить и быть рядом с На этом я решила молчу. Лучше просто поговорю об этом с Макаром, а он уже пусть сам решает, что с этой информацией делать. На мои звонки Макар не отвечал. Он лишь спустя минут пятнадцать после моего звонка прислал сообщение. Что-то случилось?» Написала в ответ. «Все в порядке, но поговорить нам надо по поводу твоей матери». Ответ от Макара пришел тут же. «Звоню вечером мы поговорим, сейчас занят». Посмотрела на это сухое сообщение и пожала плечами. Чувствую, семейная жизнь будет именно вот такой. Наталья. Когда мы вернулись домой, то я обнаружила, что неугомонная Маргарита нагнала в дом новых слуг молодых девушек и заставила тех отдраить весь дом, чтобы он не просто сверкал, а искрился. Моей внучке нужен чистый дом, чтобы она не могла подхватить какую-либо инфекцию или аллергию из-за сниженного иммунитета. Пояснила она мне на мой вопрос, что происходит, да еще таким тоном, словно я была умственно отсталая. От девушек она требовала, чтобы в доме царила идеальная чистота. Стопки полотенец во всех ванных комнатах должны лежать на одинаковом расстоянии друг от друга. Интерьерные аксессуары, настойные лампы, вазы, фигурки, картины и прочее тоже требовалось выставить в точности по центру. Маргарита обходила комнату за комнатой с рулеткой, чтобы проверить, Насколько точно девушки соблюдают ее приказы? Ничто, ни малейшая деталь не ускользало от ее всевидящего ока. Дом в этот момент напоминал настоящий дурдом. «Мне кажется, что вы бросились в крайность», — произнесла я задачина, немного испуганно, так как представила, что же ждет в итоге меня, когда она примется за мое преображение. Диана сидела у меня на руках и тоже, как и я, с удивлением глядела, на мельтешащих туда-сюда девушек из клининговой компании. Кстати, Рита хорошо знала немецкий язык, командовала прислугой как настоящий военачальник в юбке. С одной стороны, я понимала, что у права дом должен быть чуть ли не стерильным, так как иммунитет моей малышки сейчас очень снижен, и поэтому я старалась настроить себя на то, что уборка, протирание пыли и полировка всех поверхностей просто необходимы. Эти уборку-то делала не я, наемные работницы, в которых имелось все необходимое оборудование для мытья окон, отпариватели, водяные пылесосы, какие-то чудные швабры, ручные пылеубирающие машинки и прочее, прочее, прочее. Но с другой стороны, когда она сказала, что такая уборка будет происходить в этом доме два раза в неделю, мне стало даже дурно, Маргарита явно перегибала палку. Досталась и поварам. Маргарита потребовала, чтобы все до единого продукты были наисвежайшими, независимо от того, что это хлеб, молоко, сахар, мясо, овощи, фрукты, специи и так далее. А на мое замечание она ответила так. «Для моей внучки все самое лучшее, Наташа. Она должна поправиться, а для этого нужны чистейший дом и самые полезные свежие продукты». «А еще любовь и внимание», — добавила я с улыбкой. — Ну, естественно, — произнесла она тоном, будто я идиотка. — Я про это даже вслух не говорю, потому что любовь, забота и внимание — это само собой разумеющееся явление. — Ты лучше не сиди тут на диване иди погуляй с Дианой в саду и почитай книгу, что я тебе приготовила, — отправила она меня с глаз долой. — С превеликим удовольствием, — Маргарита добавила. «Полдник подадут в беседке через пятнадцать минут». Хорошо окивнула ей с натянутой улыбкой. Подумала, что Маргарита слишком много на себя берет. Это нехорошо ни для нее самой, ни для окружающих. Ее слишком много. Настолько, что я уже начинаю задыхаться в ее присутствии. Взяла из журнального столика книгу «Этикет от Адая, Я», как гласило название. хмыкнула, но перечить не стала. Диана, как и вчера, сегодня тоже не расставалась со своим любимым зайцем, и на все возмущения Маргариты отвоевать ей зайца так и не удалось, хотя женщина очень мечтала выкинуть игрушку куда подальше. Она снова тяжко вздохнула, когда малышка с особой нежностью прижала к себе зайчишку, но промолчала. «Первый плюсик в вашу копилку, Маргарита Васильевна», — усмехнулась я. «Наталья». Настоящее высшее общество предпочитает элегантный стиль Наташа. Бывшая жена Макара, хоть и имела вкус, но одевалась хоть дорого и хорошо, но без элегантности. Она изящным движением взяла чашку с чаем и, сделав глоток, продолжила. Но скажу тебе по честности, моя дорогая, у Инессы нет никакого шарма. В тебе же есть нечто неземное, хрупкое, словно ты принцесса только завернутая в лохмотье. Шик тебе определенно пойдет. «Благодарю», — вздохнула я, поглядывая с улыбкой на свою малышку, которая с аппетитом уплетала фруктовый десерт. Конечно, постоянное сравнение меня с Инессой начинало откровенно раздражать, но я уже понимала, что Маргарита — это бесценный источник знаний, который, возможно, мне не получить в специализированных школах и курсах, Решила, что хуже уж точно не будет. Главное, мне не стать такой же, как она. Наталья. Вечером, когда я уложила Диану спать, позвонил Макар. Я взяла радио няню и сунула ее себе в карман халата. Тихо, чтобы не разбудить малышку, вышла на балкон. Алло, приняла вызов. «Привет, прости, что поздно звоню. Не было ни минут свободного времени», — произнес Макар. «Он что, оправдывался сейчас?» «Ничего, еще не спала, только Диана уложила». «Как она?» «Слава Богу, все хорошо. Сегодня мы были на плановом осмотре, сдали анализы. Доктор говорит, что она молодец, её организм хорошо себя ведет. «Это хорошо», — ответил он, и ощутила в его голосе улыбку. «Он ведь и правда сейчас улыбался». «Ты хотела поговорить по поводу мамы», — напомнил он мне. Я протяжно вздохнула и сказала «Да, что-то слишком мрачное вышло это твое «да». Что случилось? Она тебя терроризирует?» Я открыла бы рот, чтобы нажаловаться на Маргариту со всеми подробностями и чувствами, которые я испытала за эти два дня, но резко передумала и закрыла рот. Если я сейчас нажалуюсь, этот мой поступок не прибавит мне плюсов а скорее, наоборот, оттолкнет мужчину от меня. Из чего я в принципе, решила ябедничать, Я никогда не страдала этой дурацкой привычкой. Тем более, если говорить на чистоту, Маргарита ничего плохого не сделала, ни мне, ни Диане. Пока. Но я все-таки рассчитываю на ее благоразумие. Но ябедничать всегда успею. А то, что она проявляет гиперреактивность и желает из меня сделать светскую даму, так разве это плохо? Хочется ей проявлять заботу в таком вот ключе, как командовать прислугой и натирать дом до блеска. Ну и пусть. Правда, вся эта сомнительная история с лекарствами не дает мне покоя. Все лекарства, которые купил Макар, давала Диане я, а Рита не вмешивалась. Значит, все в порядке? Просто хотела сказать, что твоя мама, на удивление, очень активный человек. И нет, она нас не террелизирует. «Нас все хорошо», — ответила немного сбивчиво. В ответ прозвучала тишина, потом Макар задумчиво сказал. «Ты меня сейчас удивила. Правда все хорошо?» «Ну да», — пожала плечами и рассмеялась. «А ты наделся на обратное? Думал, что с приездом твоей мамы я сбегу?» У меня и мыслей таких не было. Просто мама — человек довольно сложный, со своеобразным характером. Она хоть клятвенно обещала мне вести себя прилично, Я все равно думаю, что кое-какие бзики ей приходят в голову. «Ну, протянула я, она решила сделать из меня леди». Макар, видимо, что-то пил, потому что в трубке тут же раздались характерные звуки его кашель «Ты в порядке?» — спросила его. «Да», — ответил он сдавленно и, прокашлявшись уже нормальным голосом, сказал. Так и знал, что она что-то выдумает. Надеюсь, когда я вернусь, «Я увижу у кого-то вроде тебя, а не английскую королеву». Я рассмеялась. «Что-то мне уже страшно». У мамы великолепные вкусы, прекрасные знания в области этикета и прочей бредятины, которую я когда-то тоже учил. Она научит тебя полезным вещам. Как бы ни сложилась в будущем жизнь Наташа, эти знания никогда лишними не будут, поверь. Единственное, не позволяй маме впадать в крайность, а то ее может занести. «Это я уже поняла», — улыбнулась я. «И спасибо. Теперь я со спокойной душой отдамся в ее умелые руки». «Так тебе нужно было мое одобрение?» — Хмыкнул он. «Типа того», — промямлила я, и, чтобы перевести тему, спросила. «А у тебя как дела? Скоро вернешься?» Раздался тяжкий вздох. «Пока планирую вернуться, как и обещал, через две недели. Но дела...» «Мои люди отыскали всех тех женщин, что заявляли о детях, что они от меня». Завтра меня ожидает сложный день. Сдача анализов на тест ДНК. О! И сколько твоих предполагаемых детей нашлось? интересовалось у него. Любопытство тут же задрало голову. Снова тяжкий вздох и мрачный ответ: 26. Я беззвучно раскрыла рот в изумлении и выпучила глаза. Сколько? Двадцать шесть! Прошептала в тишину, боясь, что кто-то вдруг услышит. «Да ладно!» «Сам пребываю в некотором шоке», — ответил Макар. «Но это еще не самое страшное. Детей, может быть, гораздо больше?» — спросила шепотом. «Нет, не знаю пока. Я не об этом сейчас. Журналисты пронюхали об этой истории с детьми, или кто-то из моего окружения продал им эту новость. Сегодня с самого утра все мои телефоны... И телефоны в офисе разрывались от звонков. Желтые газетенки, интернет и телепередачи вовсю кричат о сенсационные новости, что я мега многодетный отец. И, конечно, все это подается со смаком и пошлостью, а еще и Несса. Господи, Макар, произнесла сочувственно по поводу нападения СМИ. А Несса что? Я оставил ее без денег. И она решила подзаработать продав сведения о нашей с ней совместной жизни. Она тоже пошла на телепередачи. Примерно на полгода у нее расписаны все эфиры. Я тут же вспомнила, как она возмущалась, когда Макар привез меня с Дианой в свой дом. Миллион процентов, что и Диану она приплетет коза драны. «У меня нет слов. Но ты ведь все это просто так не оставишь?» Он хмыкнул и жестко сказал. «Конечно, нет, Наташа». Мои люди уже работают. Кто-то по-хорошему идет навстречу, с кем-то приходится разговаривать подоходчивей Я даже интересоваться не стала, что в его понятии означает «разговаривать подоходчивей «А с Энессой?» «С ней будет особенный разговор», — зло произнес Макар. «Так что я вовремя вернулся. Да уж». «Я рад, что родители еще не в курсе, а то бы уже началось полоскание моего мозга». Представила, какую истерику закатит Маргарита, узнав, что она, возможно, станет бабушкой еще двадцати шести внуков. Можно поинтересоваться? Решила задать очень важный вопрос. Конечно, говори. А если твое отцовство подтвердится, не знаю, может, не всех детей, а нескольких или одного-двух, что ты будешь делать с ними? Решу этот вопрос, исходя из результатов, сказал он, снова тяжко вздохнув. Понимаешь, некоторые дети уже довольно взрослые, у них есть отцы, но... Я в любом случае никого из них не брошу и стану помогать. Ты молодец, похвалил его. Молодец, хмыкнул он, и я словно увидела, как он качает головой. Я так не считаю. Ладно, не буду и дальше морочить тебе голову, иди и ложись спать. Удачи тебе в борьбе со всеми тяготами, произнесла я как-то грустно. И спокойной ночи. Спокойной ночи, Наташа.